Он боялся, что там его считают большим республиканцем, чем сама республика. В департаменте Сены и Уазы, где у него собственность, замок Монте-Кристо и где он командует батальоном Национальной гвардии в Сен-Жермен-Анле, увы, в те три дня, когда решалась судьба революции 48-го года, он предложил повести своих людей на Париж и они не простили ему легкомыслия, с которым он готов был рисковать их жизнью. Эти защитники нации, конечно, хотели защищать нацию, но только на своей территории, и они потребовали отставки своего не в меру воинственного командира. Молодой человек, которому Дюма оказал кое-какие услуги, убедил его, что его очень любят в департаменте ИОН, и что там, он непременно пройдет на выборах. Дюма и сам был уверен, что в департаменте ИОН он так же популярен, как и в любом другом департаменте Франции, и что ни один кандидат не устоит против него. Но он забыл, что французская провинция всегда отдает предпочтение землякам. «Кто он такой этот, Дюма?» — спрашивали ионцы. «Он из здешних?» У него есть виноградники? Или, может, он торгует? Нет? Так значит, это тот политикан. Да к тому же друг герцогов Орлеанских, сторонник регенства, — говорили одни, аристократишка, маркиз подхватывали другие. Дюма только что основал газету Лемуа под скромным девизом. Господь диктует, и я пишу. Там он выступил с требованием водворить статую герцога Орлеанского на ее прежнее место в Луврском дворце. Избиратели упрекали его за верность герцогу. Дюма ответил им великолепной речью. Он говорил о дружбе и признательности, напоминал о том горе, которое причинило трагическая гибель юного принца заставил плакать одну половину зала, аплодировать другую и провалился на выборах. Однако в Париже он все же посадил перед историческим театром дерево Свободы, сказав директору Остен «Сохраним любовь народа, принцы исчезнут, а великий французский народ останется». Когда на одном из избирательных митингов в департаменте ИОН какой-то рабочий грубо прервал Дюма криками «Эй, ты, маркиз! Эй, ты, негр!» Он ответил ему так, как ответил бы генерал Дюма или Портос. Он схватил Крикуна за штаны и поднял над парапетом «Проси прощения, не то я кину тебя в воду». Крикун принес извинения. Дюма сказал «Ладно». «Я только хотел тебе доказать, что руки, написавшие за 20 лет 400 романов и 35 драм, — это руки рабочего». Одно время он носился с мыслью выставить свою кандидатуру на Антильских островах. «Я пошлю им прядь волос, и они увидят, что я свой». Но и от этого намерения ему тоже пришлось отказаться, и так как он не имел возможности творить историю, Он снова стал сочинять истории. Но сколько б драм и романов он ни писал, никаких гонораров не хватало, чтобы остановить надвигающуюся лавину его долгов. Исторический театр делал ничтожные сборы. Пьеса Бальзака «Мачеха» 25 мая 1848 года с треском провалилась. Несмотря на возобновление Нельской башни, театр стоял на пороге банкротства. С первых же недель совместной работы Дюман опугал своей расточительностью Остена, с которым, по отзыву Марселины Деборт-Вальмор, ладить было далеко не так легко, как с нашим поэтом, этим большим ребенком, которого мы все так любим. А бедный большой ребенок обещал все и всем». Он раздавал ангажименты направо и налево. Актеры стекались к нему, но всех приводила в ужас неустойчивость его положения и та чудовищная роскошь, в которой он жил. Говорили, что он сможет свести концы с концами, только если будет беречь каждый грош, как бокаж —